Здравствуйте еще раз. В дверях комнаты для отдыха, в которой Элвис дожидался на следующее утро, появилась приветливая миниатюрная женщина лет сорока с пачкой картона, журналами и оранжевой сантиметровой лентой. Я Марджи, ваш стилист. Она прошла к соседнему креслу и выложила, принесенное на столик. На оборотной стороне рассыпавшихся картонных листов были эскизы костюмов из белой материи. похожих на кимоно для единоборств. По форме одинаковые, они отличались отделкой. «Это костюмы для выступлений?» поинтересовался Элвис, пока она наводила порядок на столе. «Да, тут ваши, а эти для группы». Модели были выполнены в том же стиле, но без украшений. Элвис неторопливо перебирал рисунки. «Вот эти неплохие!» Он постучал пальцем по двум. Марджи отвлеклась узнать, какие он имел в виду, И согласилась. Мне тоже нравится. Они что же, для шоу будут сделаны все? О нет, это слишком много. Половины вполне хватит на первое время, во всяком случае. Эскизы хорошие, каждый. Их потом можно будет использовать, но пока придется выбрать. Если у вас есть пожелание, пожалуйста. Мы этим сейчас займемся? Давайте сейчас, предложила она. Но вообще-то не только. Нам нужно кроме сценического подобрать вам повседневный гардероб. в чем появляться на публике и просто что будете носить. Вот тут я принесла каталоги, чтобы вам легче сориентироваться в современной моде». «А здесь что-то принципиально изменилось?» «Ну, я бы так не сказала». Марджи подыграла в тон Элвису. «Мужчины по-прежнему носят брюки. Основные тенденции я вам объясню, разумеется. Но, Элвис, выбираете вы сами. Главное, оставайтесь самим собой. Это единственное, что требуется». «Да, она оговорилась». Одежду полностью оплачивает ММК. Хотя все это очень дорогие марки, так что... Марджи хохотнула. Не стесняйтесь. Даже если вас что-то не устроит, там покроет цвет. В нашем распоряжении любые ткани и своя мастерская. Та, которая делает сценические костюмы. Кстати, я с вас попозже сниму мерку. На это много потребуется времени? На что? На то, чтобы подготовить костюмы для всей группы. Нет, немного. Недели за две, полагаю, управимся. «Вы хотите сказать, успеем ли к началу шоу? Не волнуйтесь, конечно!» И вернулась к оставленной теме. Корпорация предоставляет также и необходимые украшения для выступлений. Все, что мы попросим. И для вас лично. Тут, правда, определенный лимит. Только Элвис. Она наморчила нос, извиняясь. Это будет имитация. Если хотите настоящее золото и камни, ради бога, у нас есть очень хорошие ювелиры. Закажем, привезут, но уже за ваш счет. Элвис усмехнулся. «Разумно». Поднял лежавший сверху набросок, взглянул на него и отложил обратно. «Так, с правилами разобрались». Он вдохнул и продвинулся из глубины кресла к столу, приглашая. «Я готов». Марджи взяла один из журналов и, пересев ближе к Элвису, раскрыла на коленях. «Начнем с рубашек?» «В моде снова яркие тона. Я думаю, вам должно понравиться». Студийный день стартовал не в пример бодрее, чем предыдущий. Группа была настроена на работу. Звукорежиссеры и инженеры, которые до сих пор лишь наблюдали и ни во что не вмешивались, теперь тоже включились в процесс. Старший, кого напарник назвал Джорджем, задал Альнова несколько вопросов по вчерашнему материалу. Как тот предполагал расставить акценты? Какие инструменты вывести на первый план? Потом Вельцеву, Рене и, наконец, Элвису. добавил с десяток собственных замечаний по поводу ансамбля и сольной партии. После двух прогонов Элвис сказал, что они сделают пробную запись. От того, чтобы предварительно записать музыкальное сопровождение и самому петь под фонограмму в изолированной кабине, он сразу отказался. Это не вызвало восторга в аппаратной, но Элвис, хотя и вежливо, но непреклонно дал понять – качество звука их проблема. а сам он должен быть рядом с музыкантами, чтобы лучше чувствовать музыку и управлять командой, если момент того потребует. Полностью была доведена до ума Ронни. Начинать решили с нее, и всего с пяти дублей был готов приличный мастер. Но режиссерское «Стоп» Элвис проигнорировал. Песню записали еще 18 раз. «Буквально минут 6-7, потерпите, сейчас перегоним!» Ухватившись за косяк, Тед вынырнул из аппаратной. Вместе с Элвисом и Альновым прослушать оригинал задержался Вельцев. Остальные расходились на заслуженный перерыв. В дверях между ног протиснулся знакомый Спаниель. Собака описала кольцо вокруг хозяйских ботинок и остановилась перед Элвисом, выказывая всем своим видом интерес и расположение. «Привет, принцесса!» Элвис опустился на колено и потрепал за ухо. «Хочешь поприсутствовать на репетиции?» «В общем, да», — раздалось очень членораздельно. Элвис снизу вверх удивленно посмотрел на Павла. «Обычно я привожу ее с собой на сессию, и она сидит где-нибудь в углу, а тут третий день мается в коридоре». «Вот как? Но почему?» Вельцев сунул кулаки в карман и брюк и пожал плечами. «Так откуда же мне знать, как ты отреагируешь?» У Элвиса на лице отразилось замешательство. Поняв, что пальцы, ласкавшие ее, замерли, собака перевернулась на спину и открыла под ладонь бархатный живот. На пару секунд Элвис застыл в растерянности, глядя на Вельцева, а потом вдруг складка над его бровями легко раздвинулась. «Действительно, а как я на это отреагирую?» Он склонился к собаке и игриво погладил предоставленную в его распоряжение мягкую шерсть. «По-моему, нельзя нарушать старые традиции, ведь ты будешь...» «Хорошо себя вести?» «Как ее зовут?» «Жучка!» «Это шутка!» Вставил Дмитрий из-за плеча. «Да?» «Так как ее зовут?» «Я ответил, жучка!» Элвис отвлекся. На этот раз на Альнова. «А в чем шутка?» «В этом и есть. Жучка американский кокер-спаниель. Это смешно». И осекся. В глазах Элвиса по-прежнему был немой вопрос. Альнов без слов переглянулся с Вельцевым и махнул рукой. «Ладно, не бери в голову». Щелкнул громкоговоритель. «Можно». Все трое пошли в аппаратную. Вельцев прихватил пару стульев. В студии появился Вадим. «Мне сказали, вы сделали запись». Вид у него был встревоженный. «Ты вовремя». Дмитрий пропустил Павла со стульями вперед. «Мы идем слушать». «Так скоро». Он скептически повел бровью и шагнул в аппаратную. Они... расселись в узком пространстве. Альнов стоя пристроился сзади у стены. Джордж запустил фонограмму. Сначала слушали напряженно и молча. Первым расслабился Вельцев. Он взглянул на Теда на краю рабочего стола. Звукоинженер полуулыбался. Шеф рядом, явно одобряя, скосился на уставившегося в пол Альнова. Наконец, Дмитрий расправил плечи. «Ребята, вы даете!» Вадим громко хлопнул себя по колену в конце третьего дубля. Джордж потянулся к проигрывателю и остановил диск. «Это же отлично! Ей-богу, я не ожидал! Уже сегодня? Молодцы! Дима!» Он повернулся к Альнову. Дмитрий убрал спадающие волосы со лба. «Мне нравится. Что Элвис решит?» Взгляды обратились на Пресли. Все время он сидел, чуть наклонившись, опираясь локтями на колени и держа подбородок на руках, сомкнутых в замок. И поменял положение, только услышав свое имя. Джордж, можно дальше? Ты хочешь их все? Да, не выключай. Рони зазвучало опять. В следующий час Элвис был почти неподвижен, сосредоточенно глядя на скачущие зеленым столбцы измерителей, и никак не комментировал. Когда запись закончилась, он попросил поставить шестой, одиннадцатый, и семнадцатый дубли и снова прослушал их несколько раз подряд. «В принципе, шестой и одиннадцатый равноценны». Поднимаясь он жестом, показал Джорджу остановить. «Но я считаю, все-таки одиннадцатый лучше». «Вадим, который час?» — спросил он, направляясь к выходу. «Хороший вопрос». Тот подтянул край рукава. «Час обеда, уверен, все приступили без нас». Новость разнеслась быстро. Это было понятно по сильному гулу, слышному уже на подступах к столовой. И заинтригованным лицам, с которыми припозднившуюся шестерку, встретили даже сотрудники технических служб. а дебютной записи знали все. Вадим удовлетворил общее любопытство, прежде чем успел сесть. «Нет, я знал, что у нас самая лучшая группа, но насколько, понимаю только теперь. С шумом». Отодвигая стул, он заявил достаточно громко, чтобы его услышали даже на последних рядах. «Нас можно поздравить?» «Определенно. Будем считать, что начало положено». Элвис, как и его спутники, успел занять свое место. И увидев, что от него ждут решающего слова, подтвердил. «Да, к Роне мы возвращаться больше не будем. Полагаю, лучше нам ее не сделать. Разве что испортить. Поэтому...» Он искренне и серьезно обратился к музыкантам и вокалистам. «Я хотел бы сказать вам всем спасибо. Вы прекрасно поработали, каждый!» И, начиная улыбаться, расслабленно откинувшись назад, добавил. «Надеюсь, дальше пойдет не хуже». Волна возбуждения, радости, восторга накрыла зал. Разрозненные одобрительные возгласы и хлопки, зазвучавшие со всех сторон, перешли в стихийную овацию Элвису и команде, участвовавшей в записи. Люди подходили к Пресли, музыкальной группе, менеджеру и звукорежиссёрам. Пожимали им руки, поздравляли, похлопывали по плечу, переживая случившееся как взаимный успех. Наконец, первые эмоции стали понемногу стихать, и большинство присутствующих возвращались обратно, чтобы продолжить обсуждать уже с соседями. Раскрасневшись от волнения, Вадим ослабил воротничок рубашки. «Элвис, как думаешь, вы сможете записать еще что-нибудь в ближайшее время? Нам нужно две-три более-менее готовых фонограммы, чтобы запустить работу над клипами». «Не обещаю, но вполне вероятно». «Хорошо». Он кивнул. «Вар-студио нас, правда, не ждут раньше понедельника, но я позвоню им, чтобы были готовы». Это прозвучало как мысль вслух, но, услышав ее, Джордж возмутился. «Ты что?» «Хочешь отправить мастер для окончательного сведения? Дай хотя бы пару дней выстояться». «Я и не говорю сейчас». Вадим примирительно понизил тон. «Просто поставим их в известность. А где Брэкстон?» Он вытянулся в направлении взметнувшейся в ответ руки на другом конце стола и попытался перекричать шум. «Эд, скопируйте себе фонограмму и начинайте с ней работать. И, слушай, что ты так далеко забрался? Ты можешь подойти? Нет, не надо, сиди, я сам». «Стюарт, мне тоже нужен!» Вадим встал и ушел вглубь столовой. Проводив его взглядом, Элвис повернулся в поисках Тома. Тот сидел неподалеку в двух метрах. «Том, ты обещал рассказать о сценарии шоу?» «Да, конечно, как только у тебя будет свободное время, обязательно!» Приняв за простое напоминание, он ответил вскользь и хотел продолжить разговор. «Знаешь, я внимательно прочитал свое расписание и, если честно, не нашел там ни одного окна, когда ты мог бы это сделать». На сей раз Том посмотрел на Элвиса в упор. «То и что, сейчас?» «Почему нет?» Пресли пожал плечами. «Мы как раз ничем не заняты, во всяком случае, более удобный момент вряд ли выберем». «Да, но...» «Впрочем, если ты не готов...» «Дело не в этом, я всегда готов». Он с сомнением оглянулся на других членов группы. «Может, остальным будет не так интересно?» От чего же мы бы послушали? Это нас всех касается!» Вельцева поддержала дюжина голосов, и Том сдался. «Ладно, но тогда мне понадобится карандаш и бумага. Найдем!» Паша вылез из ряда плотно сдвинутых стульев. Пока музыканты и подпевка усаживались ближе, принес откуда-то пачку белых листов. Том подождал, когда необходимые перемещения в его небольшой аудитории закончатся. С полминуты он собирался с мыслями, прочертил по бумаге несколько линий и придвинулся вплотную к столу, обращаясь прежде всего к Элвису. «Шоу рассчитано на 1 час 20 минут. И еще 10 у вас есть в запасе, на импровизацию или общение с залом, если захочешь. Продолжительность оптимальная, чтобы вы и сами не выдохлись. В конце отработали так же чисто, как в начале, и когда опустится занавес, зрители по-прежнему будут хотеть слушать вас. А потом... Это телевизионный стандарт с учетом, что внутри еще поставят два рекламных блока. Том выдержал паузу и отложил карандаш, который держал в руках. «Песен всего 24, поровну 12, с нового альбома и столько же из числа твоих прежних записей. Какие именно вы, наверное, видели? У каждого из вас в пакетах документов лежит копия. Она так и называется — программа». В ответ закивали, показывая, что понимают, о чем речь. «Это точный список или примерный?» Нет, Элвис, это утвержденный перечень, он составлен на основании рейтингов. Туда включены самые популярные твои песни. Последовательность мы можем менять, но они должны быть исполнены все. И открыть шоу обязательно с Си Си Райдер, а заканчивать «Can't help falling in love». Под них сделано визуальное оформление для интро и финала. Вообще, каждая песня будет иметь оригинальное видео и световое оформление, разумеется, выдержанное в единой стилистике. К ранним песням оно полностью готово, к новым пока дорабатывается». «То есть, кроме того, что мы сейчас записываем, группе придется выучить половину незнакомого материала?» «Не такого уж незнакомого», — возразил рот. «Это все на слуху». «Вы уже играли их раньше?» — Элвис удивился. «Нет, но вещи очень известные». Павел подал голос из-за головы Ального. «Подготовить недолго». Многие с ним согласились, а Том уточнил. «Вам не нужно вносить никаких изменений, всего лишь сыграть в точности, как ты эти песни изначально записывал». «Повторяю, такое требование исключительно для первого шоу. В следующих турне сможешь варьировать как хочешь, но на начальном этапе для публики ты должен быть узнаваемым до ноты». «Так, а теперь...» Он со звоном сдвинул в сторону чашки и тарелки, расчищая место на скатерти. «Давайте я расскажу вам о каждом номере подробно». «Во-первых, ваша расстановка на сцене». Том изобразил на листе широкий прямоугольник. Снова задвигались стулья, все потянулись вперед, чтобы лучше видеть. Около четырех, Элвис, возвращаясь в студию, вышел в коридор, отделявший прогулочную веранду от жилого крыла здания. В послеобеденное время, отведенное для отдыха, движение в комплексе замедлялось. Этот свободный час-полтора каждый проводил как считал нужным. После обсуждения программы, когда все разошлись, Элвис почувствовал необходимость остаться одному. Напряжение сегодняшнего утра дало о себе знать. Под навесом во дворе никого не было. На улице пока появлялись редко, предпочитая комфорт кондиционеров, еще слабому весеннему солнцу. И Элвис, предоставленный самому себе, размеренно прохаживался по гладко оструганным доскам, вдыхая прохладный свежий воздух. Постепенно детали шоу, которые описывал Том, складывались во все более полную воображаемую картину. Но по мере того, как Элвис обдумывал предстоящее выступление, его мысли расслабленно соскальзывали на картины. Вполне реальные. Колеблющиеся на ветру полотнища навеса. Кусты жимолости, огибавшие дом. Глубокую синеву безоблачного неба. Миновав коридор почти до конца, Элвис заметил Томилину. Она сидела у окна с журналом в руках. Здесь, в нише, под укрытием нескольких декоративных пальм, стояла пара кресел. Тоже, решив передохнуть в уединении, Тамирина не спеша перелистывала страницы глянцевого издания. Элвис сбавил шаг и приблизился. Людмила подняла на него глаза поверх обложки. В первое мгновение она, похоже, слегка удивилась, но потом ее глаза приняли теплое выражение. «Вы позволите?» Элвис указал на соседнее кресло. Опустив журнал на колени, Тамилина улыбнулась. «Конечно». Элвис присел рядом. «Я хотел поблагодарить вас за то, что вы меня поддержали. В какой-то момент, признаюсь, мне показалось, что ничего не выйдет». Она не сразу поняла, о чем речь, но, сообразив, одобрительно покачала головой. «Это была хорошая идея. Правда, я от вас такого не ожидала. «Почему?» «Вы производите впечатление очень собранного человека». «А разве тут есть противоречие? Томилина задумалась и негромко рассмеялась. «По вам получается, что нет». Она замолчала и внимательно посмотрела Элвису в лицо. «Можно спросить вас, вы тогда говорили серьезно, что на записи нужен не только результат, от песни важно получить удовольствие?» «Совершенно серьезно». «Вы не согласны?» Напротив, подход абсолютно правильный, просто довольно редкий. Элвис помедлил, но так и не сказал на это ни слова, и вдруг спросил. «Могу я задать вопрос? Сколько им лет?» И добавил, увидев, что Тамилина растерялась. «Вашим детям. Я слышал, у вас их четверо». «Да, верно». «Так сколько?» Разговор принимал неожиданный оборот, но она ответила. Старшему двенадцать, а последнему пока пять. Они наверняка очень скучают по вас. С кем вы их оставили, чтобы приехать? С хорошей, проверенной няней. Мы с ней уже давно, и я звоню каждый вечер. Да, они привыкли, хотя...» Тамилина с юмором устремила взгляд к потолку. «У меня нет уверенности, что к моему возвращению эти сорванцы не сожгут дом. Нельзя на них посмотреть. У вас ведь должны быть с собой их фотографии». Просьба смутила Томилину. Не зная, как реагировать, она колебалась, но, убедившись, что Элвис не шутит, отложила в сторону журнал. «У меня есть несколько снимков, но в моей комнате. Принести?» «Пожалуйста, если можно. Я хотел бы увидеть». Она поднялась на ноги и довольно скоро вернулась, захватив пол дюжины карточек. Опускаясь в кресло, Тамилина протянула их Элвису. Некоторое время он неторопливо с интересом перебирал фотографии. Четверых мальчишек, улыбавшихся со снимков, по двое, трое и вместе с матерью, камера застала на зеленом газоне после спортивных соревнований. Элвис попросил Тамилину назвать сыновей по именам. И постепенно они разговорились. Через четверть часа Элвис не без сожаления вынужден был прервать разговор. «Думаю, нам пора идти». Он взялся за подлокотники. Его собеседница взглянула на наручные часы. «Даже не идти, а бежать. Бегом!» Томилина быстро засобиралась. На площадке им пришлось разделиться. Людмила повернула к лестнице, положить фотографии в комнату наверху и обещала быть через минуту. В студии группа ждала в полном сборе. Как только Элвис переступил порог, все без приглашения распределились по своим местам. Следом за Томилиной она вбежала почти без задержки, так что ее опоздание никто и не заметил. В дверях показался Вадим. Он направился прямиком в аппаратную и уже оттуда не уходил. В этот вечер были записаны еще две песни.